глава двадцать через одиннадцать дней после смерти джерри пипа ты меня слышишь она внезапно выскочила прямо перед моей машиной пипа это я аша скорая уже едет она вообще не смотрела куда идет синяя тойота стояла рядом с лежащей пиппой двигатель продолжал урчать по лобовому стеклу расползлась паутина трещин Следы шин на асфальте говорили о том, что водитель дал по тормозам. «Клянусь!» Седовласый водитель в сером сам посерел. Он стоял рядом с ними, и его серая тень падала на тело Пиппы. Пальцы впились в волосы, он тряс головой, не в силах прийти в себя от навалившегося на него кошмара. «Я думал, она меня видит, а она, зная себе, идет!» Угловатый парнишка сидел на земле и поддерживал голову Пиппы. Так? — спросил он. — Да, — подтвердила Аша, отчаянно пытаясь вспомнить, что ей говорили на занятиях по первой помощи несколько лет назад. Главное, чтобы она не двигалась. Может быть, поврежден позвоночник. Сквозь ропот собиравшейся толпы прорвался звук сирены. Аша едва не расплакалась от облегчения. Она действовала машинально, но требовалась помощь. «Уже едет скорая Пиппа. Я их слышу. Держись. Все будет хорошо». Она прижала голову к груди Пиппы. Только что было слышно слабое сердцебиение. И вдруг оно исчезло. Она смотрела на грудь Пиппы. Поднимается, опускается. Но нет, движения не было. «Не смей, Пиппа! Не смей! Даже не думай!» «С ней все будет хорошо!» Мелькнула чья-то тень. Аша попыталась нащупать на шее Пиппы пульс, но правильно ли она его ищет? Слишком сильно нажимать нельзя, еще и место надо найти. Господи! Она взяла кисть Пиппы, положила пальцы на вялые вены. Прижать — найти нужную точку, искать признаки жизни. Пиппа, прошу тебя, оставайся со мной, не исчезай. Сирена звучала где-то вдалеке, громче не становилась. Ремонт дороги или пробка. Аша опустилась на колени. «Поддерживай ей голову, ладно?» Подросток кивнул. Аша положила тыльную сторону ладони на грудь Пиппе, другую руку сверху. «Не знаю, смогу ли я», — пробормотала она. «Сможете», — сказал подросток. Она посмотрела на растущую толпу зевак. Никто не кинулся к ней на помощь. «Надо рассчитывать на себя». «Глубокий вдох. Я не позволю тебе умереть, Пиппа Ярдли». «Не выйдет».